Глава 66, где речь идет о том, что увидит всякий, кто ее прочтет, и услышит тот, кому ее прочтут. Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся, чтобы взглянуть на то место, где он упал, и сказал. «Здесь было трое. Здесь мое несчастье, а не трусость моя, похитила" приобретенную мною славу. Здесь судьба сделала из меня игрушку своих привратностей. Здесь омрачились мои подвиги, здесь, наконец, рухнуло мое счастье, чтобы никогда больше не подняться. Услыхав это, Санчо сказал, — Столь же свойственно доблестным сердцам, сеньор мой, выказывать терпение в несчастье, как и радость в счастье. Об этом я скажу по себе самому, так как, будучи губернатором, я был весел, и теперь, когда я оруженосец, да еще пеший, я не печалюсь, потому что я слышал, что та, которую здесь зовут Фортуной, пьяная и капризная женщина, и сверх всего слепая, и таким образом она не видит того, что делает, и не знает, кого она унижает и кого возвеличивает». «Ты очень склонен к философии, Санчо», — ответил Дон Кихот. «И говоришь очень умно. Не знаю, кто тебя этому научил. Могу лишь сказать тебе, что на свете нет фортуны, и все, что происходит в мире хорошего или дурного, не есть случайность. Особое предопределение неба, и отсюда происходит поговорка». Каждый кузнец своего счастья. И я был кузнецом моего счастья, но без должного благоразумия, и таким образом самонадеянность моя довела меня до горя, так как я должен был рассудить, что могучей силе лошади-рыцаря Белой Луны не могла противостоять слабость росинанты. Словом, я дерзнул на это. Я сделал, что мог». Я был вышиблен из седла, и хотя я потерял честь, я не потерял и не могу потерять добродетели исполнять мое слово. Когда я был странствующим рыцарем, смелым и доблестным, своими делами и руками, я засвидетельствовал свои подвиги. А теперь, когда я пеший оруженосец, я заставлю верить моим словам, исполнив данные мною обещания. «Итак, вперед, друг Санчо, проведем на родине у себя год искуса, и во время этого затворничества мы подчерпнем новые силы, чтобы вернуться к вовеки для меня незабвенной профессии оружия». «Сеньор», — ответил Санчо, — «не такая приятная вещь идти пешком, чтобы побудить и поощрить меня делать большие переходы». «Оставим эти доспехи висеть на каком-нибудь дереве, на место повешенного, и когда я, усевшись на спине серого, приподниму ноги от земли, мы совершим наше путешествие, как ваша милость найдет нужным, и ей будет угодно, так как думать, что, идя пешком, я могу делать большие переходы, значило бы думать немыслимое». «Ты хорошо сказал, Санчо», — ответил Дон Кихот, — Повесим доспехи мои в виде трофея и под ними или вокруг них вырежем на деревьях то, что было написано на трофеях оружия Роланда. Пусть к ним никто не прикоснется, кто по плечу Роланду не придется. — Все это, — сказал Санчо, — кажется мне настоящим жемчугом. — Если бы нам не был нужен для путешествия Росинанте, недурно было бы также оставить и его повешенным здесь. — Но ни его, ни доспехов, — возразил Дон Кихот, — я не желаю вешать, чтобы не говорили. За хорошую службу — плохая награда. — Ваша милость очень хорошо сказала, — ответил Санчо, — потому что, по мнению умных людей, вину осла нельзя приписать в вьючному седлу. «А так как ваша милость виновата в этом деле, то и наказывайте себя самого, а не обрушивайте своего гнева ни на сломанные и окровавленные доспехи, ни на крутость росинанты, ни на нежные мои ноги требую, чтобы они шли больше, чем следует». В подобных разговорах и речах прошел у них весь тот день и еще другие четыре дня — и с ними не случилось ничего такого, что помешало бы их путешествию. На пятый день при въезде в местечко они увидели у дверей гостиницы много народа, который, так как был праздник, развлекался. Когда Дон Кихот приблизился к ним, один крестьянин, возвысив голос, сказал, — Пусть кто-нибудь из этих двух сеньоров, которые идут сюда и не знают спорящих, «Скажет нам, что делать относительно нашего заклада». «Конечно, я скажу», — ответил Дон Кихот, «и по всей справедливости, если только я разберу, в чем дело». «Дело в том, сеньор добрый», — сказал крестьянин, «что один житель этого местечка, такой жирный, что он весит одиннадцать арабасов, вызвал набег другого своего соседа, который весит не более пяти». Условием было пробежать расстояние в сто шагов с равными тяжестями. И когда спросили у вызвавшего, как уравновесить тяжести, он сказал, что вызванный им, имеющий вес в 5 арабасов, ар должен взвалить себе на плечи 6 арабасов ар железа. И таким образом пять арабасов ар веса худощавого сравняются с одиннадцатью толстяка. «Ну уж это нет», — сказал тогда Санчо, прежде чем Дон Кихот успел ответить. «И именно мне, который лишь несколько дней тому назад перестал быть губернатором и судьей, как это весь свет знает, подобает разъяснить эти сомнения и высказать свое мнение по всякой тяжбе». «Высказывай в добрый час, Санчо, друг», — согласился Дон Кихот, «потому что я не способен дать кошке и крошки, до того у меня в голове...» Все перевернуто и перепутано».